Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гаврец при всем присутствуют, вместо того, чтобы двигать научно-технический прогресс. Привстав на цыпочки, я озирал окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью «Писатели сюда». Вот только тогда я начал осознавать размеры, постигшей меня неудачи. О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи. Я не Банкей, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, Я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть и речи. Я уже зашел слишком далеко. Логически, рассуждая, оставалось только одно — ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно. Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади за одной из этих страшных железных дверей Давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а, может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих. И если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то, скорее всего, через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.